80% посетителей студенты – музыка, компиляция в стиле рок, Асаф Авидан, Локаль Натив, Пэв Машин. Примечание. Асаф Авидан родился в 1980 году, израильский фолк-рок музыкант и композитор. Локаль Натив – музыкальный коллектив из Лос-Анджелеса, исполняющий инди-рок. Вэв Машинс гитарная гитарно-электронная группа из Ливерпуля. Конец примечаний. Подобных заведений полно в Сидне, и Гонконге, и Хельсинки, и этим они и нравятся молоднику, проживающему жизнь перед экраном компьютера. «Привет!» — в зале было так шумно, что Кристине пришлось повысить голос. Она поморщилась и села за столик напротив Дениза. Та нервным движением взболтала палочкой коктейль и медленно подняла на журналистку свои дивные зеленые глаза. «Кайперинья! Рановато для спиртного!» — подумала Штайнмайер. Возможно, молодая аспирантка решила набраться храбрости. Но для чего ей нужна храбрость? Ну вот я и пришла. Зачем звала? К чему вся эта секретность? И почему ты разговариваешь со мной по телефону таким неподобающим тоном?» Возмущенно обратилась Кристина к девушке. «Та обвела взглядом зал и заговорила нехотя, словно через силу. «Вчера ты увидела нас с Жеральдом в институте, в его кабинете». Ее собеседница опять затошнила. Ты хотела сказать «застала». Холодно заметила она. Увидела, застала, какая разница? Снова этот враждебный тон. Это было не то, что ты подумала. Совсем не то. Мы работали, он и я. Если ты не забыла, Жеральд мой научный руководитель и я в курсе. И дело не только в моей диссертации. Пойми, мы разрабатываем очень важный проект. Ищем новый подход к приему сигналов GNSS. Занимаемся спутниковой связью. Примечание. GNSS – глобальная навигационная спутниковая система. Конец примечания. Дениза бросила взгляд на Кристину, желая убедиться, что то следит за ее мыслью. «Объясню попонятней. Ты пользуешься американским GPS. Сейчас в мире существует всего три системы – американская, русская ГЛОНАСС и китайская Бэйдоу. В 2005 году Евросоюз запустил четыре спутника и очень скоро начнет действовать система Галилео». Примечание. «Галилео» — совместный проект спутниковой системы навигации Европейского Союза и Европейского космического агентства. Предназначена для решения геодезических и навигационных задач. Конец примечания. Наша методика позволяет увеличить частотное разрешение фурье преобразования без излишнего увеличения вычислительной нагрузки в приемнике позиционирования. Она послала Кристине извиняющуюся улыбку. Знаю-знаю, ну, это звучит как «абра-кадабра» и я не собираюсь заморачивать тебе голову научными терминами, но мы вот-вот создадим крайне важный продукт, настолько значительный, что нас могут наградить премией конференции Института навигации GNSS, самой престижной в области спутниковой связи. По голосу аспирантки чувствовалось, что она нервничает все сильнее. Я понимаю, что непосвященному все это кажется ужасно скучным, но мы с Жеральдом обожаем то, что делаем, я имею в виду наши исследования. — Идея принадлежит ему. Он потрясающий руководитель. Пауза. — Вот почему для нас не имеет значения, праздничный сегодня день или будний. Мне в голову пришла одна идея. Я позвонил Жеральду, и он сказал, встретимся в институте сейчас же. — Ну да, конечно. Кристина хорошо поняла смысл сбивчивого монолога Дениза. — Перестань накручивать себя, милочка, ты все равно ничего не поймешь. Ума не хватит, да и образование тоже. Это наш мир. Мой и твоего будущего мужа, и он для тебя закрыт. Делай выводы и поскорее. Мадемуазель Штайнмайер обвела взглядом столики. Сколько из присутствующих в зале студентов занимаются настоящей наукой? Она знала, что в космической отрасли трудятся десятки тысяч человек, а кампус Рангей и местные исследовательские лаборатории берут на работу студентов, специализирующихся на математике, информатике и аэронавтике. Взгляд Дениза стал обвиняющим. Ты все время что-то придумываешь, Кристина. Из-за того, что я красивая, из-за того, что Жеральд высоко меня ценит, из-за того, что между нами пробегает искра, не знаю, что тебе показалось, но... Журналистке не понравился тон, которым Дениза произнесла последнюю фразу. Что это, намек на интеллектуальную близость, на своего рода сообщничество между ее будущим мужем и этой аспиранткой? Интересно, Жеральду случается сравнивать их? Штайнмайер тревожила и еще кое-что, но она не сразу поняла, что именно. — Ну, конечно. — Дениза похожа на Мадлен. — Точно. Если бы ее сестра не умерла, она стала бы именно такой, не куколкой, но утонченной красавицей. Кристина ощутила смятение и облегчение. Отправляясь сюда, она боялась другого. Чего именно? Неприятного сюрприза, вроде подброшенных в ящик стола таблеток, признания в любовной связи? Она не знала, но звонок соперницы ее напугал. — Все в порядке, Дениза, — произнесла женщина примирительным тоном. — Я ничего не придумываю, можешь мне поверить. Я знаю, как сильно Жеральд любит свою работу и как высоко ценит тебя, так что никаких проблем. — Правда? Ты в этом уверена? — Тогда объясни мне вот это. — Ледяным тоном произнесла аспирантка и подтолкнула к Кристине листок бумаги. — Добрый день. Профессионально бодрым тоном сказал подошедший официант. — Хотите что-нибудь заказать? — Что это? — спросила журналистка, проигнорировав его. — А ты не видишь? — прошипела ее соперница, срывающимся от злости голосом. Гарсон щел за лучшее испариться, а Кристина прочла распечатку электронного письма. — Дорогая Дениза, не думай, что я не разглядела твой маневр. Оставь в покое моего мужчину, очень тебе советую. Подпись «Крис выпускает коготки». Штайнмайер показалось, что стол и комната закружились в вихре. Невозможно. Этого просто не может быть. Она перечитала мейл, закрыла глаза, снова их открыла. Все это нереально. Это написала не я. Начала была оправдываться женщина. Брось, Кристина. Кому, кроме нас с тобой, может быть известно, как Жеральд называет тебя, когда ты злишься? Усмехнулась аспирантка. Что? Ее собеседница покачала головой. Жеральд так меня называет? На лице, похожей на Мадлен красавицы, отразились нетерпение и презрение «не прикидывайся». «Я действительно не понимаю, Дениза. Я ничего тебе не посылала». «Когда это пришло?» «Вчера вечером». «Он. Больше некому. Но как ему удалось так много узнать?» «Не морочь мне голову, Кристина. Там твой электронный адрес». Терпеливым тоном профессора, наставляющего особенно тупого студента, сказала Дениза письмо отослали с твоего компьютера плюс подпись по моему вполне достаточно ты рассказал жеральду не успела и не рассказывай пожалуйста значит ты признаешь что сочинила этот этот кристина колебалась она могла продолжить все отрицать она должна была все отрицать как ей поступить рассказать о моче на коврике о звонке в прямой эфир о походе в полицию и о мерзком послании на ветровом стекле Журналистка прекрасно понимала, какой эффект возымеют ее слова. Дениза решит, что у нее развивается паранойя и будет злословить с подружками. Бедняжка окончательно рехнулась, ей самое место в психушке. Не понимаю, что в ней находит Джеральд. Да, с трудом выговорила Штайнмайер. Собеседница наградила ее сожалеющим взглядом и удрученно покачала головой. Она свои выводы сделала. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.